В его расписании мое место было на носу судна, где стоял огнемет, накрытый брезентом. Два ушкуйника прикрывали меня ростовыми щитами с боков. Спереди защищал лист из двухмиллиметровой стали, как на станковом пулемете «Максим». И, признаюсь, с того момента, как я нажал на педаль насоса и закрыл клапан, прошло секунд пятнадцать-двадцать. «Что? Не по нраву?» Приходить под Полтаву, там ещё дадут, кричало горячим шведом. Всё же его возможность посадить на вёсла 30 гребцов, к тому ж полных сил многого стоит. Вроде простой обманный манёвр, которым Новгородцы классически переиграли имеющего численное превосходство противника, но лёгкость его кажущейся не вывели бы строй одного из рулевых, или как они его именуют, кормчего. Шежь бы мы провернули такое действо. Вторая лодка, которая обходила нас с правого борта, пытаясь зажать в клещи, застопорила ход. Похоже, неудачное начало их не особо смутило. Немногие выжившие из горящего корабля были подняты на борт, и десяти вёсел с каждого борта вновь ударили по воде. Да и мы вроде бы собирались не выходить из бой. В нашу сторону полетело несколько крючьев на верёвках. Двое из них зацепились за борт. Мимо меня просвистело короткое копье, сразу за ним стрелы. Один из смертоносных подарков оцарапал каску, другой угодил в щит охранника. По правилам абордажа, нос боевой ладьи должен протаранить борт неприятеля по касательной, дабы сбить защитников на палубу. После чего лучшие воины перепрыгивали на соседний корабль и начинали резню. Знали это и новгородцы присевший в ожидании предстоящего столкновения верёвки натянулись, но резкого толчка не последовало. Успев развернуть раструб сопла, я нажал ногой на педаль насоса. Затем ещё и ещё смесь в бочке закончилась, свирюхи хитрились прикрыться щитами, спрятавшись за бортом лодки. От жалкого плевка огня досталось тем, кто тянул абордажные крюч. Около десятка человек побросали верёвки тем самым сведя силу удара на жесткое касание. И тут проявили себя новгородские стрелки. Ох, не зря в летописях постоянно ссылались на грозных славянских воинов с луками. Туча стрел не заслонила солнца на небе, но заставила неприятеля уйти в глухую оборону. В каждой тройке был один вооружен дальнобойным оружием, второй — щитом с копьем или секирой, а третий был — мечником и одновременно метателем дротиков и легких копий. Вот этот смертоносный дождь из стрелы с улиц посыпался на противника, лишая их отяжелевших щитов и нанося смертельные раны. Били в упор. Хорошо, когда не надо экономить на боеприпасах. Лучше утопить десяток метательных копий и пару дюжин стрел, но не дать врагу даже голову высунуть из-за щита, не говоря уж об ответной атаке. Водзирнавозо возвышается над боевой ладьёй на полметра. Продень незначительно, но как вою важны в бою эти сантиметры. Два корабля прилипли друг к другу, образовав, если не единую палубу, то похожей на логотип сиат какой-то периметр. Середина вражеского судна представляла собой наваленную друг на друга кучу тел, мачт, бочек и всяких мешков, отчего все они оказались разделены на две части. Огромные потери в самом начале боя должны были деморализовать врагов, и многие посчитали, что победа уже в кармане, оставалось перешагнуть через борт и добить противника. На секунду обстрел прекратился. Стрелки освобождали место, и в это время бойцы неприятеля зашевелились под щитами, метнули пару копий в сторону новгородцев и с рёвом бросились на бардаж, активно работая баграми, пытаясь проделать брешь в стене щитов. Напор длился с минуту. Секира нос сы плотно сбив щиты, за исключением одного момента, не дали ни единого шанса неприятелю. Богатырского телосложения Свей, сумевший на первых порах проломить строй своей огромной деревянной кувалдой, был зарублен Бренко, который выдвинулся к тому навстречу. Хорошо поставленный удар и надёжный меч, что ещё нужно профессиональному бойцу? Как оказалось, ещё немного удачи и истончившиеся железные кольца старого доспеха противника. Ложившись в удар, он рассёк кольчугу шведа, а вслед за ней ключицу с рёбрами. Клинок, добравшийся до сердца, застрял на мгновение в груди умершего и с каким-то свистящим чавхающим звуком выскочил назад, потянув за собою струю крови. Атакующих отхлынули, собравшись у заваленной матчты, выставив перед собою круглые щиты. Вообще-то разрубить к очкус одного удара мечом практически невозможно. Если такое произошло, то силу рубака должно было приложить просто исполинскую. Ведь монастырвека возлагали большие надежды, и после его гибели, причём такой невероятный, тактика боя нарушилась. Новгородцы вперёд тоже не пошли. В последние схватки враг показал себя достойно. Даже превосходящие доспехи не сильно помогли. К армию уже отнесли несколько тел. Преимущество было ощутимым. Но какой смысл лезть на копье, если можно расстрелять стрелами неприятеля? Как только стрелки вновь взялись за луки, за щитов кто-то закричал. «Поединок! Поединок!» Наши бойцы первой линии расступились. «Поединок!» Брянко положил меч на плечо, поправил на поясе кортик и сделал шаг вперед, приближаясь к борту. До встречи ему вышел воин в золоченом шишаке с полумаской, желая попробовать изменить ход боя. Когда-то давно в северных морях существовал такой обычай. Если в бою между командами кораблей никто не мог одержать победы, то, стараясь избежать лишних жертв, устраивали поединок двух бойцов. Это делалось из практических соображений. Первая победа на море могла привести к гибели победителя. Сейчас же все и просто хотели уйти. Тоже мне рыцарство, подумал я, вынимая пистолет. Если Бренко будет угрожать опасность, выстрелю незадумываясь. Это не рыцарский турнир, тут или ты, или тебя. Рыцарь Бергер, шведский представитель отсэлтовал мечом. Людвиг Люнебурский, Бринко, приподнял меч к глазам и резко пустил вниз. Капли крови слетели с клинка и попали на лицо рыцаря. Биргер пошел в атаку, отбросив щит, перехватив меч двумя руками в надежде то ли повторить невероятный по силе удар противника, то ли постараться превзойти. В общем, поступил не совсем обдуманно. На палубе нет места подобным выпадам. Когда можно махнуть мечом и отскочить, будто уверенным, что тебя не достанут. Площадка боя не позволяет. Так удары парирования на щит. Серьёзно рискуя, Бренко также избавился от щита, в результате чего пропустил первый удар перед собой в каких-то сантиметрах и сделав шаг назад едва не споткнулся. Второй, заметно ослабленный, нанесённый из неугодной позиции, принял на массивное лезвие его гарды подержав его левой рукой и сбрасывая вражескую сталь в сторону, ударил на вершием, прямо под полумаску. Ох! — рыцарь качнулся назад. Граненое яблоко рукоятки рассекло верхнюю губу и выбило зубы. В следующее мгновение Людвиг эффектно подставил ногу и толкнул соперника в грудь. Тот рухнул, а, пытавшись подняться, чуть наткнулся на сталью. Острый корц клупёр нас в шею поверженного рыцаря. Молоденький оруженосец Бергера взвыл и бросился с коротким кинжалом на помощь своему господину, но сделав один единственный шаг, покатился на палубу. Седобородый свей, судя по гербу на богато украшенной кольчуге, занимавший видное положение в отряде, резким ударом кулака сбил пожаснок. Пока один из участников дуэли не признает себя побеждённым, никто не вправе вмешиваться. Это правило ещё, что это значило для него? Держаться на честном слове, сквозь зубы прорычал Стейк. Бергер выпустил мечи из руки и показал ладонь, признавая себя побеждённым. Следом за ним шведы бросали оружие на палубу, заглушая стоны раненых, которые завыли от безысходности. Притихшие на время поединка новгородцы наоборот закричали здравницы. Всё как всегда. У победителей радость, проигравшим горе. Простой рыцарь Бергер, с появившейся отметиной на лице, пусть и зажиточный, но никакой не ни герцог и не ярл, угодил в плен вместе с девятнадцатью своими земляками кушкойниками по хомуелича. Неуспел им их потерь странно новгородцев не было. Пора оглушённых здоровяком Скувальды, правда, так и не пришедшие в пока в сознание, пятеро ушибленных Диссемера легко раненных стрелами и прочими острыми железяками. На реке Похлагорию, и палёной шерстью. Сожжённую лодку отнесло по течению реки, где она окончательно затонула, похоронив в напоминании о сократичном бою. Мы вели на буксире захваченный приз к берегу, как человек, интересующийся морскими судами, я оказался на борту трофейной ладьи. Пленников связали попарно, спина к спине причём у шконьки так ловко действовали верёвками, перехватывая локтивые изгибы и запястья, что уверенность в том, что в прошлом головорезы не раз занимались данным занятием, у меня только утвердилась. Пот избежал и шлоделец судна Бергер с ужасным рулевой и бородатый рыцарь Магнус, который дал честное слово, что не пытается бежать, так как имеет при себе посольскую грамоту и вообще не собирается участвовать в глупом по его мнению походе задоманном упсельским саксом Томасом. Люди экспросив у него: "Что за грамота?" И утверждающий византиец: "Я правнук ярла Рёгнвальда Ульфссона, свободно говорю на языке русов. Грамота составлена для конунга Новгорода. Ему я передам". Магнус достал из мешка свиток пергамента, покрутил его возле моего носа. "Видел я, как ты управлялся с этим богомерским оружием из рогавищ могонь. Да пойдёт на твою голову кара всевышняя!" Аще можешь и противиться мне конунгу, то все уже здесь везде и пленю землю твою, процедил я часть текста письма шведских послов к Александру Иосафовичу. Так там сказано: "Можешь не крутить куском кожи с наколяканными буквами. Ценность его послания равна стоимости пергамента, на котором оно написано". Магнус побогравел от возмущения. Содержание послания знали только несколько человек, ему самому довели отвести письмо только потому, что о честности и благородстве старого воина чуть не ходили легенды, и не сдержавшись, он выплюл. "Да как ты, Ромей, можешь знать, что там сказано?" "То дело десятое. Мне интересно другое. Как ты, потомок Ронговальда, чьи предки веры и правды испокон веков служили на Новгородской земле, мог оказаться с ними?" Я показал рукой на пленных славян, лежащих на палубе. Они же самым настоящим образом подставили тебя. Какой же ты посол? Примечание. В эпоху средневековья неприкосновенность посла поначалу не была полностью безусловной. В Византии, например, традиция запрещала убить чужого посла, оскорбить его, но не возбранялось арестовать. Лишь в 17 веке установилось в качестве неоспоримого правила, что посол не подсудим. Иммунитет распространялся даже на случаи, когда посол оказывался замешен в политические заговоры внутри страны. В середине XIII века появилось столь важное впоследствии слово вестник, фактически коим являлся Магнус. Конец примечаний. Магнус Ульфсон промолчал. А что он мог сказать на мой упрёк? Со своим поступком он наводил тень на потомство Гиурята и Роговича представители высшего боярства Новгорода. Так это несерьёзно. Свои понятия о чести он соблюдал, а на остальное можно наплевать. Правда, кое-какие обстоятельства его терзали. А именно то, что из всего его имущества, незаложенного монастырю Урыц, ри остались только меч да кольчуга, признаться даже себе было стыдно. Годы не тех, когда можно было острой сталью пополнить свой машню. Без условно он рассчитывал получить кусок земли за свои услуги, но судьба распорядилась иначе. "Почему я тут, а не с вами? То моё дело. Когда закончу свою миссию, тогда и поговорим. А пока, Людвиг, если я сдалс тебя в плен, то выполни мою единственную просьбу". Ватгор посмотрел себе под ноги и просил: "Помоги доставить послание Конунгу Александру". Было дано рыцарское слово, что пергамен будет передан в его руки. На этом моё общение со шведами закончилось. Не то чтобы они мне показались через чур чванливы, нет. У всякого человека есть свои недостатки. Просто для меня они были враги, пока война не закончилась, лучший враг это мёртвый враг. После совещания с поховым ледчом, пленных под честное слово Магнуса посадили на их бывшую лодзю, оставив минимальное количество продуктов. По прибытии в город они поклялись отправиться на Сфейское подворье, где будут ждать окончательного решения о выкупе. К моему удивлению, Людвиг даже поручился за Ульфсена, мол, наслышан о нем, не обманет. Тем не менее, это не помешало им обыскать призовое судно вдоль и вперек в поисках тайников и захоронений. Кстати, не безуспешно. Через пару часов, как только шведы отправились в сторону Ладоги, мы заблокировали фарватер и жорки Петер подводными ежами. Даже если к моей пришла бы в голову мысль волоком по берегу перенести лоди, то через 100 м в узком месте они напоролись бы на деревянные мины. Оставалось ждать основную часть шведского десанта. Пока Ильич руководил минированием, огнемёт на лодке вновь оказался заправлен. Брянко с интересом испробовал грозное оружие. Одно дело слышать и видеть, Другое дело пощупать своими руками. Особенно я занятился валой бензиновой зажигалка. Значит, перед боем надо подполить огонь вот тут. Хм, как хитро придумано колёчком и кремень. Хитро, но запомни. У каждого оружия есть свой предел, как по прочности, так и по времени. Сейчас только 10 нажатий на педаль. И ещё при всех говорить не буду. Но если случится, так что лодю будут захватывать, я сделал паузу, настало один из неприятных моментов в сохранении секретов. Ты что такое говоришь, Алексей? Кто нас сможет одолеть? Я сказал, если. Так вот, почувствуй, что уже всё, кранты. Шансов на спасение нет. То дёрни за это кольцо. Показал они хитрый тёрочный механизм пороховой гранаты, закреплённой под огнемётом. У команды будет пара секунд. «Прыгайте в воду и спасайтесь в плавь». Людвиг ещё не привык к моему понятию о времени, поэтому переспросил, точняя. «Это пара секунд. Это что? Ты как-то странно излагаешь, Алексей?» «Четыре раза вздохнуть после смерти. Не спрашивай меня о том, что находится там, и не вздумай проверять, если дорога жизнь. Давай-ка лучше ещё раз попробуй вон тот кустик подпалить». В шагах в тридцати на берегу у самой воды торчал одинокий кустарник, своим видом напоминавший неприличный жест с вытянутым средним пальцем. Людвиг направил сопла на цель, слегка задрав кверху, крутанул колесико, поджигая фитиль, и, нагнетая давление в системе, резко открыл запирающий клап.